Да им же великий государь пожаловал на человека по десять рублев, и великий государь указал те деньги сбирать со всего государства и суды серебряные брать, а из тех судов указано делать деньги». Да они ж били челом великому государю, которые побиты бояре и думные люди, и животы их побраны на великого государя, чтоб великий государю казал те животы оценить, и оценя отдавать им же. И майя в двадцатый день били ж челом великому государю, чтоб великий государю казал сослать в ссылки постельничего Алексея Тимофеевича Лихачева до казначея Михайла Тимофеевича Лихачева, окольничего Павла Петровича Языкова, чашника Семена Ивановича Языкова, думного дворянина Микита Ивановича Акинфеева, До Думных Дьяков, Григория Богданова, Данила Полянского, до Спальников, Степана Ловчикова, Льва до Мартемьяна, до Федора и иных роду всех Нарышкиных, Андрея Матвеева, достольников Петра Меньшова-Лопухина, Василия Бухвостова, Юрия Латухина и его постригли и полковников прежних, на которых били челом. Майя в двадцать шестой день нарекли государя царевича и великого князя Ивана Алексеевича всея России на царство. Того ж числа били челом великим государем люди боярские разных домов о свободе, чтоб им быть бескабально и воровские составные челобитные подносили. И великие государи указали им ловить стрельцов и приводить и приводя их пытать и казнить, а иных бить кнутом за их воровское составное челобитие. И велено у всяких чинов, у людей их всяких чинов и мать сказки про воровскую составную челобитную и промысел, и кто про то ведает за руками тех людей. Того же году июня в пятый день была тревога во всех приказах, а взимали в то число боярских людей а в приводе они сказали будто собирались боярские люди в марьинской роще и хотят рубить стрелецкие приказы и в тою тревогу была стрельба во всю ночь везде изо всякого ружья и наури их пытав казнили за их воровство того же году июня в тринадцатый день привели Одишевской земли царевича Матвея Дедионова сына. И он доводил из бояр на князь Никита Ивановича и сына его князь Якова Никитча и на боярина и дворецкого князь василий Федоровича одоевских будто они говорили, что стрельцов вешать и казнить и рубить, да с ним посадский человек Ярославец». И июня в четырнадцатый день указали великие государи их пытать, и они с пытки винились, что бояр тем поклепали, а Ярославец говорил с пытки, что будто хотел и Москву зажигать, и за тот их воровской состав казнили. Того ж числа, пытав по стрельцов, казнили стольника Степана. Якова до да Матвея Вешнякова пытались. Того ж числа били челом великим государем, чтоб на Красной площади сделать им столб, и по их челобитию тот столб сделан. Того ж числа по указу великих государей даны им жалованные грамоты солдатам и стрельцам и посадским людям и черным слободцам, а велено назвать стрельцов надворную пехотою а стрельцами не называть, и на том столбе подписано против тех великих государей грамот. И с того числа они многие дни были без стрельбы, а во всех слободах стреляли из ружья. И августа, в двадцатый день, был в походе приклеен на воротях лист в Коломенском, а в том листе было написано, что изменники-бояре Князь Иван и князь Андрей Хованские промышляют над великими государями всякие дурно и хотели быть на московском государстве. Да они ж хотели убить святейшего патриарха Иакима и восхитить на соборную и апостольскую церковь. Да они ж хотели побить бояр, князь Никиту Ивановича, князь Якова Никитча, боярина и дворецкого, князь Василия Федоровича Адоевских, князь Михайла Олегуковича, князь Михайла Яковлевича Черкасских, князь Василий Васильевича, князь Андрея Ивановича Кравчева, князь Бориса Алексеевича Голицыных, боярина и оружейничьего Петра Васильевича, Бориса Петровича Шереметьевых, Ивана Михайловича Милославского и иных многих бояр. И... Сто девяносто первого года сентября в первый день великие государи к Москве на действо не ходили, а велели быть ему князь Ивану Хованскому, и он ослушался и на действо не ходил. И сентября в третий день пошли великие государи в поход в Звенигород и оттуда к Троице. И сентября в шестнадцатый день в селе Воздвиженском Измена их через переметные многие письма объявилась и посылана по их великих государей грамота. И сентября в семнадцатый день посылан по указу великих государей в село Пушкино для князь Ивана Хованского боярин князь Михаил иван челыков а с ним стольники и стряпчие, и дворяне московские, и жильцы, и люди боярские, И его, князь Ивана, и зловя под Пушкиным, а сыны его в деревне против братовщины, князь Андрея, привезли к великим государям в село Воздвиженское, и как его привезли, и в то время сидели бояре и окольничие, и думные люди все на площади против церкви, и чел ему, князь Ивану и сыну его, князь Андрею, наказ и измену его, думный дьяк Федор шелковитв И за их измену указали великие государи казнить смертью, и, ответшие их, головы отсекли, и погребать их у церкви не указали. И после обедни Сведов сын его князь Иван да племянник его князь Федор, которые жили у них, великих государей, в комнате, измену свою побежали из походу, и князь Федора изловили, а сын его, князь Иван, ушел к Москве и прибежал к Москве час ночи, а их казнили до вечера за час. И прибежав он, князь Иван, к Москве в полки, сказал, будто боярин князь Михайло иван Лыков, собрався с боярскими людьми и зарубили без указу великих государей отца его и брата, И пришед к Москве, будто хочет рубить надворную пехоту всех, и пушки, и пороховую казну всю разобрать, и во все полки по себе, и с Москвы никого не пропускали, и хотели идти к великим государям в поход, и стоять за них изменников».